Глава 103. Вестфалия. стоя у очень высокого окна северной башни Вевельсбургского замка, Гейдрих всматривается в долину реки Альме. Посреди леса он может различить бараки и даже колючую проволоку-оград самого маленького концентрационного лагеря Германии. Примечание. Специально для строительства и реставрации неподалеку от замка был создан концентрационный лагерь Нидерхаген. Сюда были интернированы 3900 заключенных, 1285 из них умерли от непосильной работы и голода. Конец примечания. Но, возможно, его внимание привлекает сейчас полигон, где тренируются ребята из подчиненных ему Айнзатц-групп. План Барбаросса — намечено ввести в действие через неделю, а через две все эти люди будут уже в Белоруссии, в Литве, на Украине и начнут работать. Примечание. План «Барбаросса», утвержденный Гитлером 18 декабря 1940 года, план нападения на СССР и ведения войны против него. Общей стратегической задачей этого плана было нанести поражение советской России, В быстротечной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии. Цитируется по истории Второй мировой войны 1939-1945, том 2. Москва, военное издательство, Министерства обороны СССР, 1974 год. Конец примечания. «Им обещано, что работа будет окончена к Рождеству, и они вернутся домой» но на самом деле Гейдрих понятия не имеет, сколько времени продлится война, к которой сейчас готовится Третий Рейх. Правда, в партии, в войсках, все посвященные в тайну, полны оптимизма, а достижения Красной Армии, весьма посредственные на территории Польши и совсем уж плачевные в Финляндии, позволяют надеяться на быструю победу всегда и везде неодолимого вермахта. Но Гейдрих опирается на отчеты СД, И куда более осторожен в прогнозах. Силы врага, количество, например, русских боевых машин или резервных войск, представляется ему опасно заниженными. Однако у командования вермахта есть своя собственная разведка, и там предпочитают игнорировать предостережение Гейдриха гораздо больше доверия обнадеживающим сводкам его бывшего начальника Канариса. Гейдрих, для которого увольнение из флота и сейчас остается открытой раны, скорее всего, задыхается от ярости. А Гитлер заявляет, когда начинаешь войну, словно распахиваешь дверь в темную комнату, не зная, что там за дверью скрывается. По сути, это вероятно то же, что признать предостережение СД лишенными оснований. И все-таки решено в скорости обрушиться на Советский Союз. Гейдрих с тревогой наблюдает за тем, как над долиной сгущаются облака. Гиммлер за его спиной обращается к своим генералам. Для Гиммлера СС рыцарский орден, а себя он всерьез считает, если не реинкарнацией, то хотя бы потомком Генриха Птицелова, саксонского герцога, который стал королем Германии, заложил, разгромив в X веке венгров, основы Священной Римской империи и германской нации, и ввел, проявляя неслыханную жестокость, войны со славянскими племенами. Предъявив права на такое родство, рейхсфюрер понял, что ему нужен замок. Этот, Вевельсбургский, он нашел в руинах, и сюда пригнали из Заксенхаузена почти 4000 узников, чтобы его восстановить, Примерно треть реставраторов погибла во время восстановительных работ от непосильного труда и голода, но теперь над протекающей по долине рекой Альме величественное здание. Две башни и донжон, связанные крепостными стенами, образуют треугольник наподобие наконечника копья, острие которого направлено к мифическому острову Туле, родине ариев, А пол бывшей капеллы, переименованный теперь в зал обергруппенфюреров или зал баронов, еще и так его иногда называют, украшает мозаика с двенадцатиконечной свастикой, символизирующей «аксис мунди» — ось мира, незримый центр Вселенной. Именно здесь, в северной башне старинного замка, вот-вот начнется созванное Гиммлером совещание — И Гейдриху никак нельзя это совещание пропустить. Примечание: из воспоминаний Шеленберга. Близ Падерборна в Вестфалии он приказал построить средневековый замок, получивший название Вевельсбург. Он был своего рода эссесовским монастырем, в котором раз в год генерал Ордена проводил заседание тайной консистории. Шеленберг. Мемуары. Москва, издательство «Прометей», 1991 год. Конец примечания. В центре огромного круглого помещения 12 самых высокопоставленных эсэсовцев расселись за тяжелым дубовым столом. Стол заказчик приказал сделать круглым и рассчитанным именно на 12 мест, потому что таким образом подчеркивается преемственность подвигов со времен короля Артура. Примечание. В зале Обергруппенфюреров была, как сказано далее в тексте, еще и напольная мозаика с двенадцатиконечной свастикой, окруженной двенадцатью колоннами, а расположен зал был над так называемой «волгаллой» — криптой или могилой в подвале Северной башни, которая также подхватывала двенадцатиричную символику. Второе название такой свастики — «Черное солнце». Оно считалось и считается неонацистами Символом обмена информацией с арийскими богами, символом победы арийского духа. Конец примечания. Вот только поиски Грааля, образца 1941 года, несколько отличаются от тех, что вел Персиваль, решающее противостояние между двумя идеологиями необходимость нового жизненного пространства. Примечание. «Персеваль» или «Парцефаль» — герой средневекового эпоса, образующего одну из ветвей сказания короля Артури и его рыцарях и входящего в цикл романов «Круглого стола». Конец примечаний. Гейдрих, как и все его соотечественники той эпохи, знал этот припев наизусть. «Вопрос выживания, безжалостная расовая борьба, от 20 до 30 миллионов славян и евреев — Тут охочий до цифр Гейдрих навострил уши от 20 до 30 миллионов славян и евреев будут уничтожены в результате военных действий и проблем со снабжением продуктами. Гейдрих не дал проявиться раздражению он уставился на мраморный пол, на великолепное черное солнце из 12 древних рун зик. Военные действия, проблема со снабжением, трудно сказать, более уклончиво. Гейдрих прекрасно знал, что затрагивая некоторые особенно сложные темы, лучше не выражаться чересчур определенно. Тем не менее, всегда наступает момент, когда пора назвать вещи своими именами, и есть все основания полагать, что такой момент наступил значит, без точных указаний люди могут неведомо что натворить. А ведь на нем лежит ответственность за эту миссию. Когда Гиммлер объявил заседание закрытым, Гейдрих поспешно вышел, и вот он уже идет по коридорам, стены которых увешаны картинами из рыцарских времен, доспехами, гербами, руническими знаками всех видов. Ему известно, что здесь, в замке, алхимики, оккультисты и маги Постоянно работают над разного рода эзотерическими проблемами, но такие проблемы не в его ведении. Хватит и того, что он провел два дня в этом сумасшедшем доме, теперь надо как можно скорее возвращаться в Берлин. Снаружи он снова замечает, что над долиной сгущаются облака. Ему понятно, если задержаться, можно и не взлететь. Его ведут на полигон, где хотели устроить смотр войск в его честь, но он предпочитает обойтись без долгих речей и ограничивается тем, что проходит между шеренгами, лишь мельком бросив взгляд на отборных убийц, чья задача — истребить восточных недочеловеков. В строю около трех тысяч солдат, и выправка их безупречна. Гейдрих поднимается по трапу в самолет, ожидающий его на взлетной полосе. Двигатели уже работают, и самолет взмывает в воздух как раз перед первым ударом грома. С неба льют потоки воды, но четыре Айнзацгруппы, не обращая на это внимания, незамедлительно принимаются маршировать.